Глава тридцатая. Трубка. После ухода Стабба Ахав стоял некоторое время, перегнувшись за борт корабля. Потом, как это стало у него уже привычкой, он подозвал к себе матроса и послал его в каюту за костяным стулом и за трубкой. Раскурив трубку от ноктоузного фонаря и поставив стул с подветренной стороны на палубе, он сел и затянулся. Во времена древних викингов Троны морелюбивых датских королей, как гласит предание, изготовлялись из их клыков. Возможно ли было теперь, при взгляде на Ахава, сидящего на костяном треножнике, не задуматься о царственном величии, которое символизировало собой его фигура? Ибо Ахав был хан морей и бог палубы и великий повелитель левиафанов. Несколько мгновений он молча курил, и густой дым вылетал у него изо рта частыми быстрыми клубами, которые ветром относило назад ему в лицо. «В чем тут дело?» — заговорил он, наконец, обращаясь к самому себе и извлекая мундштук изо рта. «Курение уже не успокаивает меня. О, моя трубка! Видно, круто мне приходится, если даже твои чары исчезли». Мне предстоят труды и тяготы, а не развлечения. А я неразумный. Все время курю и пускаю дым против ветра. Так отчаянно пускаю против ветра дым, точно посылаю в воздух, как умирающий кит, последние свои фонтаны, самые мощные, самые грозные. Зачем мне трубка?» Ей положено в безмятежной тишине сплетать белые дымные клубы с белыми шелковистыми локонами, а не с такими седыми взъерошенными космами, как у меня. — Я не стану курить больше! И он швырнул горящую трубку в море. Огонь зашипел в волнах. Мгновение — и корабль пронесся над тем местом, где остались пузыри от утонувшей трубки. А по палубе, надвинув шляпу на лоб, снова расхаживал Ахав своей шаткой походкой.